Глава 49. Эликсир сердца. Циньму задумался. Мастер секторики Ли, Муба Фэн, был лишь младшим чиновником второго ранга, в то время как Гу Ли младший чиновник первого ранга, он определённо должен быть куда сильней. То, что сказал старший, правда. Проговорил Циньму. С чего ты взял, что сказано им правда? не Ху хулин Эр. Этот туман создаёт душа дракона. Циньму указал на дрейфовавшую в воздухе душу. Где бы она ни проплывала, туман становился гуще, а трупы, лежавшие на полу, начинали подниматься в воздух и медленно плыть к ним, словно чувствуя их запах. Туман заставила высушенные трупы войти в состояние между жизнью и смертью. Душа использует этот метод для защиты её сына, а также для защиты Великого Зала. Проанализировал Циньму. Холин-Эр тоже уловила суть происходящего. Когда туман рассеивался, мертвецы падали на землю, но как только он окутывал их, трупы вновь оживали и пытались атаковать любого, кто был поблизости. Покойники напоминали стражи, охраняющих великий зал от людей, посягающих на драконью сферу, а также следили, чтобы никто не нарушил исцеление молодого дракона. Источником всех высушенных трупов вокруг, как объяснял старец, была драконья сфера, которая поглощала всю кровь и сущность вторгнувшихся во дворец практиков, чтобы продлить жизнь юного дракона. Санему забеспокоился. старшегу я всем сердцем желаю вам помочь, но с моими ничтожными силами младшего я боюсь, что мало смогу сделать». Гу Ленуань усмехнулся. «Конечно, тебе не хватит сил растопить этот мистический лёд, но кое-что ты можешь сделать. Пока ты будешь следовать моим указаниям, тебе удастся освободить меня. Когда я окажусь на свободе, ты получишь всё, что захочешь». В его голосе сквозила нотка высокомерия, которая явно показывала, что позиция наставника наследного принца была чрезвычайно высока. «Может, меня и поймали, закрывав чёртов лёд. Но высокий уровень моего совершенствования никуда не делся. Этот холод все ещё не способен заморозить меня до смерти», — Продолжил говорить Гу Ленуань. «Я использую остатки своей силы, чтобы вытащить меч из льда. Ты возьмёшь его и убьёшь душу матери дракона. Сделав это, драконья сфера больше не сможет меня сдерживать». «Сразу после освобождения даже награжу тебя, я, -я. С нему был шокирован идея старца, вскочив и закричав. «Убить душу матери дракона? Старший, младший, только-только достиг области духовного эмбриона Моя сила слишком ничтожна. Разве я смогу убить её?» Гулин Оань холодно засмеялся. «Естественно, что ты не сможешь. а с моим мечом это не будет большой проблемой. Мой меч — необычное оружие, в отличие от того хлама, что торчит у тебя из-за спины». Этот меч — меч первого ранга императорской семьи. Его выковали лучшие кузнецы и из наиценнейших сокровищ, которые смогла собрать Империя Вечного Мира. В общей сложности есть всего 16 таких мечей, по одному на каждого из шестнадцати чиновников первого ранга. Каждый меч имеет своё имя. Этот называется «Младший Защитник». «А что вы скажете насчёт посоха в моей руке?» — неуверенно спросил Циньму. На что Гулиноань, усмехнувшись, ответил. «Он и правда неплох. Монастырь Великого Громового Удара без преуменьшения огромная секта, каких мало в этом мире. Однако, что значит оружие, сделанное силами секты, в сравнении с оружием, сделанным силой целой Империи? В Империи Вечного Мира существует примерно две-три секты, подобных монастырю Великого Громового Удара. Сердце за нему пропустило такт, но всё же он остался немного озадачен. Если у старшего есть такое сокровище, «Почему вы не убили душу матери дракона?» Гуленуа некоторое время молчал, прежде чем ответить. Изначально не подумал об опасности. Я просто хотела уничтожить драконью сферу, чтобы избавить будущие поколения от скрытой угрозы. Однако из-за своей неосторожности я попал в ловушку и затем понял, что не могу выбраться из льда. Было уже слишком поздно. Будучи запечатанным, я мог использовать лишь свою жизненную ци чтобы не замёрзнуть от мистического льда, «Даже если я сейчас попытаюсь использовать свой меч, то просто не смогу этого сделать. Я слишком слаб. Знаешь, как долго я здесь?» Гулинуань тяжело вздохнул. «Прошло две сотни лет. Я был запечатан в течение 200 лет. Мне было чрезвычайно сложно выжить до сих пор». Саньмус и старику, находящемуся в таком ужасном положении. «Если бы я застыл во льду на 200 лет, я бы сошёл с ума». «Вы очень выдающийся человек, раз смогли продержаться так долго!» Гулин Уань снова вздохнул. «К счастью, ты здесь! Я использую оставшуюся жизненную цы, чтобы вытащить из льда моего младшего защитника! Убей им душу матери дракона и освободи меня!» Ценемуки внул, говоря. «Младший сделает всё возможное!» Гулин Уань собрал оставшуюся жизненную ци и начал двигать меч на своей талии. Это был очень долгий процесс. Часа через два на поверхности льда едва показалось только рукоять меча. Спустя некоторое время вылезла вся рукоять, однако большая часть меча всё ещё находилась в плену льда. Старец, выглядя очень истощённым, еле-еле прохрипел. «Моей жизненной цы почти не осталось! Скорей, убей душу матери дракона!» Из тела циньма материализовалась нить жизненной цы толщиной с руку взрослого человека, которая быстро подлетела к мечу и схватила его за рукоять. С ряжущим уши звуком меч младший защитник вышел из льда, начав ярко сиять. Глаза Циньмо и Холин Эр заболели от света, который будто резал их. Только немного погодя, и глаза привыкли и снова смогли нормально видеть. «Что ты делаешь?» Голин Уан не знал смеяться ему или плакать, когда увидел толстенную жизненную Ци Циньмо, которая, удерживая его младшего защитника, безуспешно преследовала и пыталась нанести удар душу дракона. «Что ты делаешь? Кто вообще использует меч, как ты? Кто тебя учил техникам управления мечом? Кто учил тебя навыкам меча?» Санемо остановился и честно ответил. «Я не знаю технику управления мечом и не знаю никаких навыков». Гулин Уань чуть не вздохнулся от гнева, а его голова начала побаливать. Он сердито спросил. «Тогда объясни мне кое-что. Зачем ты носишь на себе мешочек с мечами, если не умеешь пользоваться ими?» Цанему смущенно ответил. «Просто мешочек с мечами очень тяжёлый, поэтому я ношу его для тренировки своего тела». Старика чуть не вырвало кровью, и это несмотря на лёд. Глядя на подобное неумелое обращение с мечом, ему больше всего на свете захотелось выбраться из льда и самому сделать всю работу. «Хорошо. Я передам тебе техники управления мечом с помощью Цы и обучу тебя некоторым навыкам». Подавляя гнев, он продолжил. «Как только ты научишься, то сможешь убить душу матери дракона!» Санемо отрицательно покачал головой. «Я не буду учиться!» Гулин Уань впал в ярость. Не будь он закован в лёд, то выскочил бы и сбил этого маленького негодяя до смерти «Бабуля сказала мне, что кое-кто обязательно научит меня лучшим навыкам меча в мире, но если я выучу другие, то он не станет меня обучать!» Гулин успокоился и громко рассмеялся. «Лучшие навыки меча!» Ты знаешь, что лучшим навыком меча в мире можно обучиться только лишь в Империи Вечного Мира? Имперский наставник собрал все навыки меча в мире и созвал всех сильнейших гроссмейстеров меча в мире, чтобы они делились друг с другом мудростью и создавали лучшие навыки. Разве эти навыки не превзойдут навыки, созданные патриархами так называемых сект меча? Эти секты в основном просто следуют традициям и идут по стопам своих предков, пользуясь давно устаревшими путями. «Они думают, что они победимы, но в действительности они лишь пережитки прошлого!» Санемо молча слушал, понимая, что всё сказанное старшим Гу логично, он никак не мог опровергнуть его слова. Из-за инцидента в секторе реки у него не было хорошего впечатления об имперском наставнике, но он всё равно был поражён его духом и настойчивостью. Насколько смелым нужно быть, чтобы игнорировать традиции разнообразных сект, позволяя гроссмейстерам меча со всего мира объединять их мысли, чтобы создать новые навыки? Трудно не восхищаться такой личностью. «Я всё равно не буду учиться!» Отрицательно покачал головой цениму. Голину Аню захотелось собственноручно разломать лёд, чтобы выбраться и надавать этому непослушному пацану по заднице. После всего, что он ему предложил, молиться правда заслужил побои за то, что не хотел учиться. Спустя некоторое время старец внезапно улыбнулся. «Хорошо! Я не буду учить тебя навыкам меча, а научить технике управления мечом!» Техника управления не навык, поэтому они помешает тебе узнать навыки меча от того другого человека. Ценему колебался, но всё же неохотно кивнул. «Похоже, ты всё же не совсем упрямый мул. Я знаю, что хорошо для тебя. Эта техника управления мечом называется «Секреты эликсира сердца». Она учит только контролью меча, но не навыкам». Дух Гу Линуа не дрожил, когда он произнёс. «Что такое эликсир сердца?» Эликсир чист, как безупречный нефрит и духовная пилюля девяти трансформаций, создавая совершенное и чистое сердце без какой-либо примеси. Эта техника управления мечом требует от практикующего чистого, невинного сердца, и тогда меч будет следовать зову сердца, не способно ослушаться твоих желаний. Вся ущербность техник управления мечом исходит от старых традиций. Первый шаг в практике эликсира сердца — сердце как огонь, печь в дантяне — «Используй огонь сердца, чтобы развить истинную энергию! Печь как поле, а огонь как семена! Преследуй бога солнца в течение десяти восходов солнца! Используй священный огонь пылающих солнц, чтобы сжигать безраздельно!» Цунемо тотчас же начал запоминать. Техника управления мечом, секреты эликсира солнца, была таинственной и праведной. Даже если бы у него был исходный текст пения, без объяснений мастера он не смог постичь её сути, и, соответственно, не смог бы её практиковать. Голин Уань проговорил технику секрета эликсира сердца несколько раз, а также разъяснил ему весь глубокий смысл, таящийся за ней. Когда Циньму слушал, его сердце скакало вверх-вниз, как бешеная, словно безумная обезьяна, которую дёргают за уши и растягивают щёки. Спустя некоторое время Голин Уань в очередной раз закончил объяснять секреты эликсира сердца. «Прежде чем перейти к контролю меча, займись практикой техники». Это займёт дней десять, если ты туповат, и пару, если сообразительный. Затем ты сможешь использовать свою ци для управления моим младшим защитником, чтобы убить им душу матери дракона. Маленькая лиса у тебя на груди тоже может попробовать извлечь пользу, получив возможность изучить лучшую технику по контролю меча в мире.